Глава 22. Ужасное ядро пребывает. Когда компания в ковчеге оправилась от измления, вызванного рассказами Дебаушана и Космо-Версалия, и особенно ярким описанием данным последним о странном идоле, скрытым в груди Отца Ужаса и выводами, которые он сделал относительно его пророческого характера, снова возник вопрос об их будущем курсе. Капитан Армс все еще был за то, чтобы следовать по впадине Красного моря, Но Косма заявил, что этот курс будет вдвойне опасен теперь, когда вода спала, и что у них больше нет Джульверна, который мог бы действовать как подводный разведчик, предупреждая их о скрытых опасностях. Теперь они должны были идти своим собственным бромером, и это было бы особенно опасно в непосредственной близости от наполовину затопленных гор, чьи скалы и подножие могут внезапно подняться из глубин с такими крутыми склонами, что лод не позволит точно ориентироваться. Сначала необходимо было узнать, если возможно, фактическую высоту воды и продолжает ли она спадать. Отчасти с этой целью они прошли над Египтом, вместо того, чтобы держаться прямо к побережью Нижней Палестины. Но теперь Косм отказывался от своей цели провести измерения с помощью горы Синай и некоторых соседних вершин из-за опасного характера этого сурового региона. Если бы их снабдили аппаратурой для глубоководного зондирования, Они могли бы произвести прямое измерение глубины в Египте. Но это была одна из немногих вещей, которую Космо-Версаль упустил из виду при оснащении ковчега, и такая операция не могла быть предпринята. Он обнаружил, что к северу от залива Акаба есть гора высотой 3450 футов. А поскольку она на 220 футов выше, чем Монте-Лауру на Сицилии, на которой приземлился ковчег, он рассчитывал на нее как на точку отсчета, которая послужит его цель. Таким образом они проплыли почти прямо над Суэцсом и примерно в 120 милях дальше на восток нашли изкомую гору возвышающуюся к западу от Вади Эль-Арабии и блящущее продолжением впадины в самой глубокой точке которой находилось знаменитое мёртвое море о котором так часто говорилось в книгах прежних времён Здесь космос мог сделать очень точную оценку по высоте пика над водой и он с удолетворением обнаружил что спад Не продолжается. Уровень воды оказался точно таким же, как и во время их неудачной экскурсии в направлении дымящейся этны. Всё в порядке, сказал он капитану Армсу. Мы можем перебраться в Сирийскую пустыню без особой опасности, хотя мы должны двигаться медленно и осторожно, пока не пройдём эти хребты, которые спускаются со стороны Мёртвого моря. После этого я не вижу ничего на нашем пути, пока мы не достигнем древних храмов Вавилона. Король Ричард, который был наполнен историей крестовых походов, а также библейские повествования, пожелал, чтобы ковчег повернул на север, чтобы они могли проплыть на Тюросалимам и подняться по долине Иордана, в пределах видимости горы Хермон и ливанского хребта. Космом был сыт по горло подобными приключениями. В то время как капитан Арм заявил, что немедленно уйдёт в отставку, если ещё хоть один дурак будет плавать по горным вершинам. Но в копчеге было много людей, которые были бы очень рады, если бы предложение короля Ричарда было выполнено. Чувство некоторых было глубоко взволнованно, когда они узнали, что сейчас они пересекают нижнюю часть Палестины, и что места стольких событий в истории Авраама, Моисея и Иисуса Навина погребены под голубой водой, чья почти неподвижная поверхность была отмечена широким следом пенящихся пузырьков в кильваторном следе огромного судна. Космо очень сожалел об отсутствии подводного аппарата, когда они пробирались через этот опасный регион, но они не столкнулись с реальными трудностями. И наконец, обнаружили с помощью астрономических наблюдений, что они были вне всех опасностей и благополучно прибыли в глубоко затопленной пустыне. В течение нескольких дней они двигались в направлении восходящего солнца, а затем капитан Арамс объявил, что наблюдения показали, что они находятся над местом Вавилона. Это произошло как раз во время полуденного обеда. И за десертом Космо воспользовался возможностью произнести небольшую речь, которую могли услышать все в салоне. «Теперь мы прибыли», — сказал он. «На то самое место, где, как говорят паломники Ноя, воздвигли башню, известную как Вавилонская башня, и которую они намеревались построить такой высоты, чтобы она служила надёжным убежищем на случай нового потопа» насколько тщетными были такие ожидания, если они когда-либо оправдывались, достаточно показывает тот факт, что в этот момент вода плещется глубиной более 3000 футов над тем местом, где они поставили свою башню. И до того, как закончится нынешний потап, её глубина составит 30000 футов. Более чем в полумиле под нашими ногами лежат широкие равнины халдеи, где, как утверждает традиция, началось изучение астрономии. Это был бюро с халдеей, который предсказал, что наступит второй потап. После того, как я увидел поразительное зрелище, открывшееся при разрушении Сфинкса, мне пришло в голову, что эти люди, возможно, обладали бесконечно более глубокими знаниями о тайных небесах, чем им приписывает традиция. На груди статуи Сфинкса была фигура коронованного человека, окружённого огромным кольцом, а за ним виднелся силуэт лодки, в которой находились две другие человеческие фигуры. Лодка была представлена как плывущая в потоке вод, Это в точности соответствует рисункам, которые были найдены среди самых древних руин в Халдии. Я рассматриваю это кольцо как символ туманности, окутывающей Землю. И я думаю, что второй потоп, до которого мы дожили, чтобы увидеть своими глазами, был предсказан здесь тысячи лет назад. Тогда кто предсказал это первым? Люди, которые поместили статую в сфиксы, или эти астрономы из Халдии? Спросил профессор Абил Эбл. Невероятно, ответил Косма. Что знание зародилось здесь, под нами, и что впоследствии оно было передано египтянам, которые воплотили его в своём великом символическом боге. Должны ли мы понимать, спросил профессор Иеремия Мосес, что эта фигура была тем, что вы видели на груди статуи, и что вы просто предположили, что кольцо представляет собой то мананость? Вовсе нет, ответил Косма. Главным изображением было изображение мира, охваченного потопом, и туманности, опускающегося на него. — Откуда вы знаете, что это изображение туманности? — Потому что оно имело единый вид, и было ясно показано, что она не сходит с высоких небес. — Облако, — предположил профессор Мозес. — Нет, не облако. Обратите внимание на это, что сама по себе является чудом. Оно имело форму спиральной туманности. Это было безошибочно. В этот момент обсуждение было прервано звонком к Космо-Версалю от капитана Армса с мостика. Он поспешно вышел из-за стола и подошел к капитану. Ему не нужно было говорить, что высматривать. Далеко на севере небо превратилось в сплошную черную массу и сперещренную прожилками самых яростных молний. Раскаты грома раздались непрерывным раскатом, который вскоре стал настолько громким, что сотрялся ковчег. «Поднять боковые панели!» — крикнул Космо, составив двадцать колоколов зазвонить одновременно. «Плотно закройте все отверстия! Закрутите шторки и иллюминатора!» Через несколько секунд экипаж Ковчега забегал взад и вперёд, выполняя приказы, которые быстро поступали с командирского мостика, и пассажиры пришли в дикое волнение. Но ни у кого не было времени уделить им внимание. «Это идёт о нас!» — прокричал Космо в ухо капитану, потому что шум стал оглушительным. «Ядро здесь!» Открытые прогулочные палубы ещё не все были превращены во внутренние коридоры, когда на ковчег обрушился ливень. На борт попало много воды, но люди работали с готовностью, опасаясь как за свою безопасность, так и за безопасность других, и вскоре всё было сделано крепко и надёжно. Через короткое время разразилась страшной буре. Ветер дул с севера, и ковчег, несмотря на его огромную ширину, накренился на подветренную сторону под угрожающим углом. По левому борту волны досегали вершины большого эллиптического купола корабля и разбивались о него, и их оглушительные удары сотрясали судно до глубины, заставляя многих думать, что оно вот-вот пойдёт ко дну. Беспорядок был ужасный. Мужчины и женщины швыряло как волчки, и никто не мог удержаться на ногах. Звон и грохот, который можно было услышать среди воя шторма, ударов волн и ужасного рёва потопа, обрушивающегося на крышу, рассказывали о судьбе посуды и блюд, которые были поспешно оставлены в большом обеденном салоне. Кресла, недавно занятые пассажирами на бывших прогулочных палубах, с которых они так безмятежно, хотя часто и печально смотрели на широкую мирную поверхность воды, теперь метались, катались, кувыркались и стучали перемешанные с ковриками, шляпами, пальто и другими брошенными вещами и предметами одежды. Качка и перекатывание ковчега были настолько сильнее, чем в первый день катаклизма, то Космо решил позаботиться о своей коллекции животных. Он поспешил на палубу для животных и действительно обнаружил, что все было в плачевном состоянии. Обученные хранители сами были настолько во власти шторма, что сделали все, что могли, чтобы спастись от того, чтобы не быть затоптанными насмерть перепуганными животными. Животным были предоставлены отдельные загоны, но во время долгого затишия смотрителю, чтобы дать своим подопечным больше свободы и свежего воздуха, Позволили многим из них свободно гулять на широком центральном пространстве, вокруг которого были расположены загоны. И буря налетела так неожиданно, что не было времени разделить их и вернуть в собственные жилища. Когда космос опустился, сцена, преставшая его глазам, заставила его вскрикнуть от ужаса, но его не услышали бы, если бы он говорил даже через мегафон. Шум и грохот были ошеломляющими, и зрелище было неописуемым. Хранители укрылись на своеобразные галереи, опоясывающие центральное пространство, и цеплялись там, спасая свои жизни. Вокруг них на перилах, цепляясь когтями, дико хлопая крыльями и раскачиваясь при каждом крене судна, были все птицы и все крылатые существа в ковчеге, кроме гигантских индейок, сила крыльев которых была недостаточна, чтобы вырвать их из толкучки. Но все четвероногие животные катались, кувыркались и боролись над открытым пространством внесу. С каждым наклоном совцега их несло по полу неразделимой массы. Слоны благоразумно не пытались встать на ноги, а позволяли себе скользить из стороны в сторону, иногда давя мелких животных, а иногда, несмотря на все их усилия, перекатывались на спину. При этом их титанические конечности раскачивались над ними, а хоботы дико хватались за всё, что им попадалось. Огромный калифорнийский скот был не в лучшем состоянии, и бедные овцы представляли собой жалкое зрелище. Пассолько они валялись шерстяными кучами в разных сторонах. Самым странным зрелищем из всех было зрелище больших черепах астории. Они лежали на спинах и не могли перевернуться, а их большие панцири превосходно служили ползунами. Они скользили со скоростью брёвен в желобе, то в одну сторону, то в другую, пролетая как огромные снаряды сквозь толпу борющихся животных, рубя тех, кто случайно оказался на ногах и не прекращали свой путь, пока не врезались в ближайшую стену. Когда одна из них скользнула к одной же ступени, на которых цеплялся Космо, она попала под ноги одной из гигантских индеек, и последняя, сделав усилие, наполовину прыгнула, наполовину пронеслась по ступенькам в сторону Космо-Версаля, обняв его одним из коротких рыльев, в то время как ее красная шея и голова с налитыми кровью глазами качались высоко над лысым куполом Космо. Хранители постепенно обходили галерею со стороны космо, и он знаками показал им, что они должны покинуть это место вместе с ним и подождать затишья в буре, прежде чем пытаться что-либо сделать для своих подопечных. Через несколько часов ветер стих, и тогда они собрали всех оставшихся в живых животных в свои загоны и на сколько могли, защитили их от последствий нового периода качки и волнения. Испытания пассажиров были едва ли менее тяжёлыми, И паника царила по всему ковчегу. Однако после того, как наступило затишье, некоторый порядок был восстановлен, и Космос собрал всех, кто был в состоянии покинуть свои комнаты, в большом салоне, где он проинформировал их о положении дел и попытался восстановить их доверие. Рёв на крыше, несмотря на звукопоглощающее покрытие, которое было восстановлено, заставил его использовать мегафон. "Я не скрываю от вас", сказал он в заключение, "что худшее уже наступило. Я не ожидаю прекращения потока с неба, пока мы не пройдём через ядро туманности. Но ковчег это прочное судно. У нас полно провизии, и мы справимся. Все ваши комнаты были специально обиты, как вы, возможно, заметили. И я хочу, чтобы вы оставались в них, выходя только тогда, когда вас вызывают сюда на собрание. Я буду вызывать вас всякий раз, когда состояние моря позволит вам безопасно покинуть свои комнаты. Еда будет регулярно подаваться в ваши покои и я прошу вас полностью доверять мне и моим помощникам». Но уверенность, которую Космо-Версаль внушали другим, вряд ли разделяли он сам и капитан Армс. Ярость взрыва, которая только что обрушилась на них, превзошла всё, что Космо ожидал. И он увидел, что перед лицом таких ураганов ковчег будет практически неуправляемым. Одной из его первых забот было установить скорость, с которой ливень поднимал уровень воды. Это тоже удивило его. Его приборы раз за разом показывали, что количество осадков составляло около четырёх дюймов в минуту. Иногда их было целых шесть. «Центральная часть туманности», — сказал он капитану через переговорную трубку, которую они установили для связи на мостике, — «плотнее, чем я предполагал. Конденсация огромна, но она нерегулярна. И я думаю, что весьма вероятно, что она происходит быстрее на севере, где фронт земного шара погружается непосредственно в туманную массу». Исходя из этого, мы можем ожидать огромного течения на юг, который может унести нас в этом направлении. Какое-то время это будет неплохо, поскольку мы и должны идти на юг, чтобы достичь региона Индийского океана. Но чтобы не быть унесённым слишком быстро в этом направлении, я думаю, что было бы лучше направить ковчег на северо-восток». «Откуда мне знать что-либо о координатах в этой черноте?» — прорычал капитан. «Ты должен идти как можно дальше по компасу», — сказал Космо. Космерсаль, как впоследствии выяснилось, был прав, предположив, что ядро туманности имеет чрезвычайно неправильную плотность. Конденсация была не только намного сильнее на севере, но и очень неустойчивой. Некоторые части земли получили гораздо больше воды из открытых вышене шлюзов, чем другие. И это различие по какой-то причине, которая никогда не была полностью объяснена, было особенно заметно между восточным и западным полушариями. Мы уже видели, что когда лебедь возобновился в Колорадо, он был гораздо менее сильным, чем в первые дни наводнения. Это различие продолжалось. Кажется, что все более плотные части ядра случайно столкнулись с планетой на её восточной стороне. Возможно, часть это было связано с тем фактом, что по мере того, как вращающаяся Земля двигалась на восток вокруг Солнца, сравнительно плотные массы туманности всегда встречались в то время, когда восточная полушарие было впереди. Факт, который вскоре стал очевидным для космо, что ливень всегда был самым сильным в утренние часы, подтверждает эту гипотезу. Это согласуется с тем, что наблюдалось в отношении метеоров, а именно, что они более многочисленны ранним утром. Но тогда следует предположить, что конденсированные массы в туманности были относительно настолько малы, что они, так сказать, постепенно истощились, прежде чем западное полушарие оказалось на линии огня. Конечно, неравномерность поступления воды в конечном итоге не повлияла на общий уровень потопа, который стал одинаковым по всему земному шару. Но это вызвало сильнейшие течения, как и предвидел Космо. Но было одно последствие, которое он упустил из виду. Течения вместо того, чтобы постоянно относить ковчег на юг, как он ожидал, образовали гигантский водоворот, несомненно вызванный огромными хребтами Гималаев, Индакуша и Кавказа. Этот чудовищный водоворот образовался прямо над Персией и Аравией и вращаясь по часовой стрелке, распространил своё влияние на запад за пределы того места, где сейчас находился ковчег. Следствием этого стало то, что, несмотря на все усилия, космо и капитан обнаружили, что их судно неудержимо несёт вверх по течению долины, в которой находятся реки Евфрат и Тигр. Они не смогли составить мнения о своём точном местоположении, но они знали общее направление движения. И благодаря постоянному протоколированию получили некоторое представление о скорости продвижения. К счастью, ветер редко дул с такой силой, как в первый раз, но определённая мощь двигателя ковчега могла лишь немного смягчить последствия бурного течения. Так проходил день за днём. Хотя из-за густоты дождя разница между днём и ночью была заметна только по периодическим переходам от абсолютной темноты к чуть не слабому освещению, когда солнце было над горизонтом, Подъём уровня воды, который не мог быть меньше 600 футов каждые 24 часа, поднял ковчег над уровнем гор Курдистана к тому времени, когда они достигли верхней части Месопотамской равнины. И неопределённые наблюдения, которые они время от времени получали о расположении солнца в сочетании с такими точными расчётами, которые они могли сделать, в конце концов убедил их, что они несомненно приближаются к местоположению Чёрного моря и Кавказского хребта. Я скажу вам, что вы собираетесь делать, здоров капитан Армс. Мы собираетесь врезаться в старый Арарат, где наш предшественник Ной совершил свой выход на сушу. "Très bien!" кричал дебошан, который часто бывал на мостике и чей гальский дух ничто не могло поколебать. "Это доброе предзнаменование. Миссеверсалью следует послать одну из своих индюшек, чтобы разведать место высадки." Они действительно были ближе к Арарату, чем предполагали, и предсказание капитана Армса едва не сбылось. В течение пары часов после того, как он высказался, тёмная масса внезапно появилась в плотном воздухе прямо на их пути. Почти в то же время, пока капитан предпринимал отчаянные попытки оглядеться, небо немного прояснилось, и они увидели огромную груду камней в сотне морских саженей от судна. Арарат, клянусь всем, что есть хорошего, завопил капитан. Права руля, кручи на борт. Говорю тебе, вперёд на полную мощность. Явчек медленно подавался к рулю, и винты бешено вращались, быстро пронося его мимо скал, так близко, что они могли бы бросить на них крейкер. Им также помогло течение, и они миновали опасность. Снова навигация в горах, завопил капитан. Вот мы и в гнезде этих небесных отмил. «Ну что вы собираетесь делать теперь?» «Невозможно сказать», — ответил Космо. «Большой это или малый Арарат? Высота первого составляет более 17 тысяч футов, а второго — не менее 13 тысяч. Прошло уже 12 дней с тех пор, как потоп возобновился. Если мы предположим, что подъём составит 600 футов за 24 часа, это составит в общей сложности 7200 футов, что добавлено к 3300 футов, которые у нас были раньше, даёт 10500 футов для нынешней высоты. Эта оценка может быть значительно ошибочной. Я уверен, что Барарата всё ещё находится значительно выше уровня воды. Мы должны убраться из этого региона как можно быстрее. К счастью, водоворот течения теперь несёт нас на юго-восток. Мы находимся на его северном краю. Он унесёт ковчег к югу от горы Демобент и хребта Эльбрус, через Персидское плато. И если мы сможем избежать его, как я надеюсь, пройдя через Билуранстан, мы сможем пройти прямо над Индией и обогнуть южную сторону Ямалаев. Тогда мы будем близки к цели, к которой стремимся». «Будьте проклят!» — сказал капитан, глядя на космос в Версале со смешанным чувством восхищения и сомнения. «Если бы ты не смог обогнать старого Ной вокруг света и дать ему фору в половину меридиана, то я предпочёл бы, чтобы ты управился с этой рыбацкой шхуной. Сам призрак капитана Сэммера не смог бы пересечь Белучстан». «У тебя всё получится?» ответил Космо. И в следующий раз, когда ты бросишь якоря, это вероятно будет на вершине Эвереста.